Семьдесят шесть. Итак, я ожидал. Жестокость этих бесплодных дней казалась чрезмерной, словно Кончес в согласии Алиссон следовал давнишним рецептам викторианской кухни: варенье, лакомых перемен не получишь, пока не объешься хлебом, черствыми корками ожиданий. Но философствовать я разучился. На протяжении последних недель нетерпение вовсе не утихало. Наоборот. И я отчаянно пытался хоть как-то развеяться. Каждый вечер находил предлог, чтобы прогуляться по Расселсквер. Наверное, так, движимые скорее скукой, нежели надеждой, бродят по причалу морецкие жены и черноглазые зазнобы. Но огни моего корабля все не сжигались. Два-три раза я ездил в Матчхеддем. Окна вечернего Динсфордхауза были еще чернее окон на Расселсквер. Не знаю, чем заняться, я часами сидел в кино. Читал. В основном всякую чушь. Книги мне нужны были исключительно для того, чтобы одурманить себя. А ночами, бывало, бесцельно устремлялся прочь из города. В Оксфорд, Брайтон, Батт. Дальние поездки успокаивали, будто мчась сквозь тьму, несясь во весь дух по спящим улочкам, возвращаясь в Лондон на рассвете, ложась измотанным и просыпаясь лишь к вечеру, я делал что-то стоящее. Перед самым знакомством с Лилией Десейтос к моей тоске прибавилась другая напасть. Я часто забредал в Сохо и Челси, места, мало подходящие для невинных прогулок, если не жаждешь подвергнуть свою невинность серьезному искушению. Чудищ в этих дебрях хватало, от размалеванных кляч у подъезда в Грик-стрит, до столь же сговорчивых, но более аппетитных фиф и помятых барышень на Кингсроуд. К некоторым из них меня тянуло. Сначала я отмахивался от этой мысли, потом смирился. избегал или точнее не ввязывался в соблазны я по многим причинам скорее по соображениям выгоды чем из брезгливости пусть я видят если они где-то рядом ведь нельзя исключить что за мной наблюдают что я могу прожить и без женщин а в глубине души я сам хотел удостовериться в этом при встрече с Алисон эта уверенность станет оружием лишним ударом плети если дойдет до плетей Дело в том, что чувства, которые я теперь питал Калисон, не имели ничего общего с сексом. Может, тут сыграла роль пропасть, отделявшая меня от Англии и всего английского, моя безымянность, неприкаянность. Но похоже, я мог ежедневно менять партнёж, а по Алисон тасковать при этом ничуть не меньше. От неё я ожидал совсем иного, и это иное могла дать мне только она. Вот в чём разница. Секс я получу от кого угодно, но лишь от нее получу. Это не назовешь любовью. Гипотеза требующая экспериментального подтверждения, реальность еще до всяких проверок зависящая от глубины ее раскаяния, от искренности признаний, от того, насколько полно она докажет, что сама еще любит меня, что предать ее побудила именно любовь. В такие моменты игра в Бога вызывала во мне смешанные чувства восторга и отвращения. словно замысловатой религии. Наверное, в этом что-то есть, но сам я никогда не уверую. Кстати, из того, что граница любви и секса становилась все резче, вовсе не следовало, что я собирался вести жизнь праведника. И все проповеди госпожи Десейтос, призывавшие отсечь верх от низа взмахом скальпеля, были в каком-то смысле избыточны. Но некоторая часть меня еще сопротивлялась. Басни, которыми госпожа накормила меня, мертвым грузом лежали в желудке. Они противоречили не только общепринятой морали. Нет, они вступили в конфликт с подсознательной уверенностью, что никто, кроме Алисон, мне не нужен. А если все же понадобится кто-то еще, то пострадают не одни лишь нравственности принципы, но нечто трудноопределимое, плотское и духовное одновременно, связанное с воображением и смертью. Возможно, Лилия де Сейтос предвосхищала законы взаимоотношений полов, какие установятся в двадцать первом веке. Но чего-то не хватало, какого-то жизненно важного условия. Как знать, не пригодится ли оно в двадцать втором? Все это легко сказать, труднее воплотить в жизнь, ведь век-то нам достался двадцатый век, когда инстинкты отпущены на свободу, чувства и желания все скоротечнее. Викторианцу моего возраста ничего не стоило дожидаться возлюбленной хоть пятьдесят что там дней, месяцев, и при этом ни разу не согрешить даже в мыслях, не то что в делах своих. С утра мне еще удавалось подражать викторианцам, но днем, стоя в книжной лавке рядом с очаровательной девушкой, я молил Бога, в которого не верил, чтобы она не повернула головы, не улыбнулась. И как-то вечером в Бейсвотере улыбнулась все-таки, поворачивать голову ей не потребовалось. Она сидела напротив меня в закусочной и болтала с приятелем. Я смотрел во все глаза, забыв о еде, обнаженные руки, высокая грудь, похожая на итальянку, черные волосы, волоока. Приятель ушел. Девушка откинулась на спинку стула и взглянула на меня с недвусмысленной, обезоруживающей улыбкой. Она не была потаскухой, просто сигнализировала. Хочешь познакомиться? Вперед. Я неуклюже поднялся, пошел к выходу. и топтался там, пока не расплатился с официанткой. Мое позорное бегство отчасти объяснялось чрезмерной подозрительностью. Девушка с приятелем вошли после меня и сели так, чтобы наверняка попасться мне на глаза. Чистое безумие.